Саския, домашний учитель. Сломанная кость бабушки начинает срастаться. На краях излома начала образовываться мозоль. Новая ячеистая костная ткань, и, по мнению матушки, это говорит о том, что питательный раствор действует. «Сколько ещё времени уйдёт на сращение этой кости?» — спрашиваю я. Мы стоим перед полкой, разглядывая стеклянный сосуд с костью. Смотрим, но не касаемся её. Косте нужен максимальный покой. В живом теле кость срастается за месяц или два, но думаю, в нашем случае сращение продлится дольше. Она вздыхает и трёт виски. Хотя точно я не знаю. Тёмные круги под её глазами стали ещё заметнее, чем прежде. Очевидно, что в последнее время она плохо спит, и мне жаль, что я не могу ей помочь ни словом, ни делом. Но я не представляю себе, как можно преодолеть вставшую между нами стену. А что произойдёт, когда эта кость срастётся совсем, спрашиваю я. Одна из двух моих реальностей попросту исчезнет? А исчезнет мгновенно? Мы говорили об этом и раньше, но всё это по-прежнему не укладывается у меня в голове. Страх таится в моём сердце словно спящий зверь. Иногда я вообще забываю о том, что он всё ещё там. Проходят целые дни, в течение которых я и не вспоминаю, что живу в раздвоившейся реальности. А вернее, не в одной реальности, а в двух. Но затем происходит нечто такое, что заставляет мой страх пробудиться, расправить члены, и я снова осознаю, насколько он велик, и думаю о том, что он в любую минуту может поглотить меня целиком. Уголки рта матушки приподнимаются. Это грустная улыбка. Она протягивает руку и заправляет мне за ухо прядьку, выбившуюся из косы. Это будет не больно, моя голубка. Ты даже не поймёшь, что это произошло. Но эти слова почему-то не приносят мне успокоения. Какие ещё возможные пути тебе удалось увидеть, спрашиваю я. Мне нужно это знать. Она отвечает не сразу. И торопливо говорю: "Если вот эта реальность оборвётся, я вообще не буду знать, что мы говорили об альтернативных путях. А если так, то эти пути, кажется, не важны. Разве не так? Ведь своё веское слово скажет сама судьба". Саске. Тишину разрывает пронзительный свист, затем слышится птичий крик. Хранители После того, как метр Оскар обнаружил, что из костницы пропали кости ещё трёх человек, городской совет отправил в замок слоновой кости ходатайство с просьбой прислать в Мидвуд дополнительные силы. И несколько дней назад, почти месяц спустя, в город явилась команда костопевцов. А теперь над нашими головами кружат наблюдающие за всеми птицы. Улицы патрулируют собаки, а вход в костницу охраняет какой-то неизвестный зверь, похожий одновременно и на волка, и на льва. Хотя я и знаю, что без приказа хранителя, который управляет этот зверь не нападёт, у меня при каждом моём визите к Эми всё равно пересыхает во рту. Наш городок, где я всегда чувствовала себя такой защищённой, теперь словно задыил дыхание, готовый к удару, который может быть нанесён буквально в любой момент. Всего неделю назад я могла сказать, что никогда в жизни не видела костяной флейты, а теперь я могу отличить мелодию, с помощью которой собаки дают команду места, от мелодии призывающий птиц. Но свист, который мы только что слышали, мне не знаком. Он вообще ни на что не похож. Мы обе, и матушка, и я, подходим к окну. В северной части города по небу с троем летают десятки воронов. Где-то остервенело лают собаки-хранителей, которых видно из наших окон. Как ты думаешь, они отыскали кости папы? На её лице отражается нечто среднее между страхом и надеждой. И я не знаю, какой из этих чувств победит. Её взгляд устремлён на небеса. Несколько секунд мне кажется, что она, возможно, так и не ответит, что она слишком погружена в свои мысли. Но затем она вдруг поворачивает голову ко мне. Её лицо непроницаемо. «Давай пойдём и узнаем», — говорит она. Похоже, та же самая мысль пришла в голову всем жителям Мидвуда. Мы проходим мимо людей, стоящих на крыльцах своих домов, запрокинув головы, мимо детей. Карабко ищщся для лучшего обозрения на деревье. А ещё больше горожан высыпало на улицы и спешат в сторону летающих птиц, словно это маяки. Стая ворон в той же дело меняет конфигурацию своего полёта, словно пытаясь получше разглядеть то, что происходит внизу. Но всякий раз, когда мне начинает казаться, что я поняла, на чем именно они находятся, они изменяют строй. Когда мы выходим на площадь, мимо меня пробегает Уильям Ингерсон, а за ним идёт Одра. крича сыну, чтобы он сбавил шаг. Я уже раз двадцать пять приходила в дом Ингерсонов, чтобы заниматься с Уильямом, но пока его обучение идёт с переменным успехом. Иногда Одра ведёт себя спокойно, сдержанно и не мешает мне учить своего сына. Однако временами она бывает взбудоражена и настаивает на том, что прежде чем я произнесу хоть слово, нужно непременно погадать на костях. В такие дни всё идёт наперекосяк, К счастью, Уильям способный мальчик и схватывает знания на лету. Однако процесс его обучения всё равно идёт раз в десять медленнее, чем следовало бы. Одра замечает нас и останавливается. «Делла, что происходит?» Матушка пожимает плечами. «Не знаю. Мы с Саски и пытаемся выяснить это, как и все остальные». Одра щурит глаза. «Ты лжёшь», — говорит она. «Почему ты не хочешь мне говорить?» «Мне известно не больше, чем тебе». Я тебе не верю. Одра смотрит на матушку расширенными глазами, похоже, совершенно забыв о том, что Уильям убегает от неё. Я вытягиваю шею, окидываю взглядом толпу и немного успокаиваюсь, когда вижу, что он разговаривает с несколькими другими детьми, стоящими возле кущи. Ты можешь верить чему угодно, отвечает матушка. Меня это не касается. Она пытается отойти, но Одра вцепляется в её руку. Делла, пожалуйста, мне погодали нынче утром. На об этом Костя не сказали ничего. Почему? Вместо ответа матушка демонстративно смотрит на пальцы Одры, сжимающие её руку. Проходит несколько секунд, и Одра наконец отпускает её запястье. Матушка холодно смотрит на неё. Думаю, они ничего не сказали по тому, что происходящее тебя не касается. Кости никогда не станут служить тебе одной, Одра, просто потому, что ты так богата. Ты когда-нибудь думала о тех детях, которые могли бы избежать участи оборышей? Если бы ты не столь глупо распоряжалась своими деньгами. Одра явный зумлина, как и я сама. Матушка редко выходит из себя, а подобные проповеди от неё можно услышать и того реже. О Борыше, это не моя забота. Цедит сквозь зубы Одра. Если бы ты в самом деле так уж их жалела, тебе бы следовало гадать мне и дальше. Тогда ты бы заработала кучу денег и смогла бы спасти хотя бы нескольких из них. С этими словами она разворачивается и шествует прочь. В сторону, противоположную тому месту, где стоит Уильям. Я смотрю ей вслед, пока она не спохватывается и не возобновляет поиски сына. До этого проходит немало времени. Я уже начинаю беспокоиться, но в конце концов она всё-таки делает разворот. «Это было интересно», — говорю я. Лицо и шея матушки покрывают красные пятна. На эмоциональный накал её кожа реагирует точно так же, как и моя. Это женщина. Матушка переводит взгляд на меня и вздрагивает, как будто она начисто забыла, что я стою рядом. А, прости, Соске. Мне не следовало так говорить с Одри. Она делает несколько глубоких вздохов и вновь обретает нормальный цвет лица. Я всегда завидовал её способности возвращать себе спокойствие мигом, как будто речь идёт о том, чтобы накинуть халат. Но сейчас это вызывает у меня разочарование. Мне так редко удаётся понять что по тому или иному поводу в действительности думает моя мать. И я надеялась, что проявление её истинных чувств не будет столь мимолётным. Она оберегает свои мысли так же ревностно, как и свой гримуар. И теперь, когда она заметила, что я пялюсь на неё раскрыв рот, она поспешила вернуть своему лицу бесстрастие и невозмутимость. Но почему? Ведь если ты и впрямь думаешь о ней именно так, почему тебе нельзя высказываться откровенно? Нам не следует позволять себе говорить жестокие слова просто потому, что такova правда, кроме тех случаев, когда мы считаем, что это может изменить ситуацию к лучшему. А сейчас ты так не считаешь? Она качает головой. Одри Ингерсон и так отлично знает, что я думаю о её непрестанных обращениях к гаданию по костям. Знает уже давно. Из-за этого могут возникнуть трудности, когда я вновь приду к ней, чтобы учить её сына, замечаю я. Матушка машет рукой, словно отметая мои опасения. Как там во времени Одра уже всё забудет. Это одна из её проблем. Она живёт только настоящим моментом и никогда не просчитывает отдалённых последствий. Ей хочется видеть свой путь лишь настолько, чтобы знать, что её ждёт за ближайшим поворотом, но ей не очень-то важно, куда этот путь приведёт её в конце концов. Или как тот или иной её выбор может повлиять на её будущее. А куда ведёт мой путь? И не оборвётся ли он? таковы вопросы, которые матушке хочу задать я сама. Хочу прокричать их и трясти её, взяв за плечи, пока она не даст мне исчерпывающих ответов. Ну я знаю, она не станет об этом говорить, особенно здесь на площади, которая всё больше и больше заполняется народом. Стая воронов опять изменила конфигурацию своего полёта. Теперь их кружение сделалось более естественным, чем раньше. Они кружат ещё севернее, чем казалось мне поначалу. Мы пересекаем площадь и идём по широкой улице, заканчивающейся кварталом с большими домами и маленькими дворами. Отец называл его не праздным, но бесплодным. Живущие здесь горожане имеют кучу денег, но у них нет времени на то, чтобы заботиться о плодовых деревьях или цветах. В конце улицы мы видим суматоху и ускоряем шаг. Вокруг одного из домов собралось множество хранителей вместе с собаками, лошадьми и целой толпой горожан. На крыльце стоит мэтр Андерс и о чём-то говорит с одним из хранителей. Притом, судя по тому, как он размахивает руками, речь свою он ведёт на повышенных тонах. Хотя мы с матушкой пока ещё находимся слишком далеко, чтобы слышать, о чём он толкует, до нас доносится только гул голосов толпы, в которой, пожалуй, стоит не менее сотни человек. Матушка вдруг шумно втягивает в себя воздух. "В чём дело?" спрашиваю я. Она побледнела и прижимает руку к груди. Матушка, что стряслось? Чей это дом? В её голосе звучит ужас. Ракель, тихо говорит она. Ракель, мешальчица, входящая в городской совет, моё сердце начинает биться чаще. Ты думаешь, это она украла кости? О, конечно же нет, отвечает матушка. Она бы ни за что не сделала такого. Но тревога в её голосе говорит об обратном. Они с Ракель уже много лет очень близки. Я даже не могу себе представить, Как на неё может подействовать такое предательство? Но что ещё могло вызвать такой переполох? На краю толпы я вижу Деклана и зову его. Он машет рукой и подбегает к нам. Что случилось? спрашиваю я. Тебе что-нибудь известно? Его тёмно-русые волосы падают ему на глаза, и он откидывает их, после чего берёт меня за руку. Его запястье обвивает розовая метка, и нынче она немного темнее, чем когда я видела его в прошлый раз. Моё же запястье всё ещё чисто, хотя я огляжу на него каждое утро, проверяя, не появилась ли на нём метка, говорящая о любви. Это как-то связано с госпожой Ракель, отвечает Деклан. Но это всё, что я слышал. Идите за мной, командует матушка и начинает проталкиваться сквозь толпу. Извините, расступитесь, дайте дорогу. Её голос громок и повелителен, и все беспрекословно дают ей пройти. Мы с Декланом идём следом. Не понимаю, как это могло произойти, говорит Андерс. Ведь хранителей в Медведии сейчас столько, что и не счесть. Разве вы здесь не для того, чтобы предотвращать подобные несчастья? Я чувствую, как по телу моему пробегают мурашки. Лицо хранителя напряжено. Вы просили нас сосредоточить внимание на костнице, и именно это мы и делали, возражает он. Так что в дальнейшем нам придётся взять под контроль уже весь город. На крыльцо поднимается моя мать. «Андерс!» — она касается его локтя. «Что тут происходит?» Врачеватель оборачивается к ней. «О, Делла!» Он произносит её имя тоном отца, чьё дитя случайно забрело в комнату в момент бесобразного скандала. В его голосе звучит потрясение и сожаление о том, что он не может повернуть время вспять. Его лицо искажено горем. «Ракель погибла», — говорит он наконец. «Её убили».